восьмое. Минутила отвёз Данты домой, и чтобы тому было не так страшно подниматься по лестнице, проводил его до квартиры. На протяжении долгого подъёма он говорил с Данты о пустяках, стараясь отвлечь его от мысли о Лесе и силосной башне. А про произошедшем в туалете Данты рассказывать не желал, и адвокат понимал, что настаивать бесполезно. По мере подъёма настроение Данты постепенно улучшалось. К тому времени, как они добрались до нужного этажа, к нему вроде бы вернулась обычная остроумие. Войдя в квартиру, адвокат был ошеломлен царившим там беспорядком. Конечно, это был рабочий беспорядок. В доме было довольно чисто, а между горами хлама были намеренно оставлены дорожки, однако Данте явно слишком долго прожил затворником. Минутило отметил про себя, что... что стоит почаще проверять, в каких условиях живёт его друг, каким бы забавным и расслабленным тот ни казался по телефону. Не думаешь, что здесь пора прибраться, спросил он. Допустимый уровень хаоса я ещё не превысил, видишь? До плиты мусор пока не доходит. Данте закрылся в ванной, разделся и залез под душ. Они продолжили беседовать через дверь. Сделай себе кофе, если хочешь, сказал Данте. Не пью кофе после 5. Куда делась твоя уборщица? Уволилась. Слишком ограниченная женщина. Ну сказал бы мне, я бы нашёл новую. Не хотел выставлять тебя в дурном свете перед агентствами по найму. Данте потёр лицо, он всё ещё чувствовал запах мочи, но ему могло и почудиться. Он выключил кран. Уборщицы от меня уходят не впервые. Я всегда заранее предупреждаю, что ты эксцентрик. Тогда найди мне такую, чтобы не говорила по-итальянски. Хоть документы от неё прятать не придётся. А как насчёт той девушки, с которой ты встречался? Как там её звали? произнёс адвокат, заранее предвидя ответ друга. Она тоже от меня ушла, и в агентстве по найму мне с этим не помогут. Какая жалость. Что случилось? Она оказалась очень ограниченной. Эту отговорку ты уже использовал. Правда? Дверь в ванной открылась, и переодевшийся в угольно-серый халат Данте закинул грязные вещи в переполненную корзину для белья. Может, проще будет её сжечь? Он расположился на диване, закинув ноги на подлокотник. Вспомнив, что несколько часов назад в точно такой же позе возлежал Альберти, он снова сел прямо. Агент показался ему неудачником, и походить на него ему не хотелось. Минутилло продолжал стоять. "Я за тебя переживаю", сказал он. "Из дома ты носа не кажешь, ни с кем не видишься. Теперь ещё и это. Что это? Не притворяйся идиотом, Роберто. Я и раньше был уверен, что отец ещё жив. Теперь у меня появилось доказательство. Эта история для меня почти ничего не меняет, она меняет очень многое. Я дожил до сегодняшнего дня, И намерен жить и дальше. Да, время от времени меня будут тревожить мысли о судьбе мальчика, которому предстоит пройти через то же, что и мне. Но, возможно, ему повезёт больше. Почему бы тебе не сменить обстановку? Съезди куда-нибудь. Ты же не станешь возражать против поезда. Или могу найти тебе водителя. Данте ухмыльнулся. Может, просто выставишь у моей двери вооружённую охрану? Минутило и глазом не моргнул. Могу устроить Я уже не ребёнок, и к его типу жертв больше не отношусь. Мы не знаем, какой тип жертв он предпочитает. По всеобщему мнению, я был единственным, кого он похитил, и его больше нет в живых. Ты это мнение не разделяешь. Значит, не разделяю и я. Данте отмахнулся ладно, тебе пора. Я собираюсь смешать психотропные препараты с алкоголем и не могу сделать это у тебя на глазах. А что с копом, который на тебя напал? А ему всё сойдёт с рук, как обычно, когда полицейские перегибают палку. Особенно если ты не удосуживаешься на них заявить. Рано или поздно я с ним расквитаюсь, просто не придумал пока каким образом. Сам знаешь, память у меня хорошая. Минутило подобрал брошенное Данте на пол пальто. Я заметил распакованные коробки. Ты пополнил свою коллекцию? Это не коллекция, а а дань уважения минувшим временам. Смотри, чтобы тебя под ней не завалило. Стоило Данте услышать душераздирающий скрип спускающегося лифта, и с него разом слетело все напускное спокойствие. Он вскочил и выключил свет. Стеклянная стена заблестела, отбрасывая на пол затейливые арабески. За светом уличных фонарей угадывались очертания здания напротив. Дождавшись, пока глаза привыкнут к темноте, Данте почти наглухо задёрнул шторы и высунул голову в оставшуюся узкую щель. Сквозь отражение его лица виднелся ласкут квартала, где-то снаружи скрывается отец. Клетка стала просторной, как мир, но Данте так и остался его пленником.